Глава 20. Сначала Агата не могла различить, где сон, а где явь. В горло пересохло, дышать ничем, и вокруг не видно ни сги. Только боль говорила о том, что она в сознании, а болело у Агаты абсолютно всё. Голова раскалывалась, рука наничи чувствовала из-за долгого пребывания в неестественном положении ломило ноги. Находясь в кромешной темноте, Агата с трудом соображала, где она находится и что происходит. Скорее ей удалось разобрать стук копыт и покачивание. Медленно к ней возвращалась память, и по мере того, как прощание с Симоном превращалось в кошмар, Агату поглощала паника. Она попыталась позвать на помощь, но из-за кляпа во рту только слабо промычала. Пытаясь выбраться из оков, Агата поёрзала. Спиной, затылком и ногами она опиралась в стенки какого-то ящика. Чувствуя, что вот-вот скатится в истерику, она попыталась мыслить здраво. От частого дыхания воздуха внутри станет ещё меньше, а рыдать с клёпом во рту равносильно подписанию смертного приговора. Последнее чего хотела Агата задохнуться. Магия могла бы решить часть её проблем. И Агата сосредоточилась на внутренней силе. Да, конечно, всё ещё было с ней, но слабо отзывалось на призыв. Онемевшими пальцами, не с первого раза, Агата призвала крохотного магического светлячка. И её догадки подтвердились. Она находилась внутри сундука с закруглённой крышкой, на которой виднелась выжженная прямо на дереве печать производителя. специализированная мебель для перевозки выработанных артефактов. Прочитала Агата и тихо простонала. Теперь ей стало понятно, почему магия так странно себя ведёт. Подобные сундуки делали из дерева, обработанного ядом цикуты, чтобы нейтрализовать остатки магии в артефактах. Агата попыталась высвободить руки, но верёвки были слишком туго затянуты. В теории она могла бы попытаться их поджечь и высвободиться. Но воздуха внутри катастрофически не хватало. Если прибавить сюда ещё и дым от тлеющих верёвок, то в сундуке станет совсем невыносимо. И это если проигнорировать опасность поджечь платье и сгореть заживо из-за неконтролируемого жара. Агата снова призывала силы. Пусть и не с первого раза, ей удалось с помощью манги ги достать кляпы изо рта. После небольшой передышки она попыталась открыть крышку сундука. От резкого выброса магии сундук подскочил. Снароружи послышалось характерное для металлических цепей бренчание. Агата перевернулась на спину и зашипела от боли. Руки оказались зажаты между её спиной и жёсткими досками. Немного поёрзав, она упёрлась в дно и, что было сил, ударила ногой по крышке. Снова звёкнули цепи. Ещё одна попытка выбраться провалилась. А ну тише. Гаркнули снаружи и ударили чем-то по сундуку. Агата вздрогнула, пришла в себя. Пора от неё избавляться. Скоро болото. Это был голос Кэтти. Ещё полчаса пути, ответил мужской голос. А ты сознание, что ей уже подписали смертный приговор? Агату затошнило. Вот так убить человека из-за закулки? Неужели ему надумало, что она сообщит о ней в Макполицию? В голове Агаты творилась какая-то каша. Она смутно начала догадываться, что заколка могла быть далеко не единственной украденной вещью. Золотой кулон пропал как раз после того, как Симона побывала у неё в гостях. Да и некоторые вещи в доме Кетти плохо вписывались в интерьер по стоимости. "Гипсон", прошептала Агата, вспомнив мужчину, в которого она швырнула кофейный столик. Он весьма фамильярно обращался к сестре Симоне, и Агата допустила, что все они связаны семейными узами, но она никак не могла понять их мотивов. Мысли путались. Дезориентированная Агата совершенно потеряла чувство времени. Глаза слепались, и я клонила в сон. Светлячок погас, но три сундука снова стало темно, и Агата прикрыла веки. Казалось, попытки выбраться забрали ее последние силы. На секунду ей подчудился магический импульс. Опытные маги посылали их, чтобы прочесать местность. «Значит, меня уже ищут», — с надеждой подумала Агата, но радость была недолгой. «Тпр-р-р-р-р!» — послышалось снаружи. Карета замедлилась, а после и вовсе остановилась.